При подъезде к Грейтнеку Лейси опять позвонила священнику. Трубку Кит сняла тут же. — Лейси! — только что приехала мама. — рвется поговорить с тобой. Кит, — Кит! — пожалуйста! Но мать уже взяла трубку. — Лейси, я ведь ни единой душе не проговорилась, где ты живешь. Ужасно расстроена поняла Лейси. Переживает, Но сейчас не до разбирательств. «Мама, передай, пожалуйста, трубку Джею». Машина уже въезжала в Грейтнек. «Куда теперь?» — буркнул таксист. «Притормозите на минутку». «Леди, я не намерен торчать тут все воскресенье». «Лейси!» — окликнул по телефону Джей. «Джей, ты раздобыл адрес Хофмана? «Понятия не имею, где его достать». «Может, кому известно, нужно заехать в офис и оттуда обзвонить всех своих? Я уже позвонил Алексу, он прекрасно знал Макса. Говорит, адрес у него есть на рождественской открытке. Уже ищет». Лейси услышала, как Джей спросил у священника. «Что?» «Нет, на каком кладбище я не знаю». Трубку взял отец Эдвардс. Пока Лейси говорила с матерью, священник позвонил в два похоронных бюро в Грейтнеке и, назвавшись, пустился на маленькую хитрость. Один из его прихожан пожелал послать карточку мессы для Макса Хоффмана, умершего год назад в декабре. Во втором похоронном бюро сказали «Да, похороны мистера Хоффмана организовывали они» и охотно сообщили адрес вдовы. Джей продиктовал его Лейси. «Перезвоню позже!» — поспешно оборвала Лесе разговор. «Ради Бога! Не проговоритесь никому, куда я еду!» Глава двадцать седьмая Эда словно пробирали мурашки отвращения от соседства с Марсом, хотя он понимал, нельзя выдать себя ни намеком. Ладно, отыграемся, высказавшись от души, когда игра пойдет в открытую. «На вахту у дома три». По 70-й Ист-стрит они заступили около 11, сразу же после встречи с Болдуином. Припарковавшись посредине квартала, Ник заныл. Эд, ну что мы тратим время впустую? Ну ты же не считаешь, будто Лейси Фаррел и вправду приняли на прежнюю работу, и она продает тут квартиры. Через несколько минут из дома поспешно вышла женщина в длинном пальто с капюшоном и забралась в такси. Лица ее слон не разглядел, но нечто знакомое проскальзывало во всей повадке. К тому же женщина прихрамывала на правую ногу. А в отчете из Миннесоты упоминалось, "Фарл повредила на корте лодыжку. — Едем, — бросил он Марсу. — В такси, Фарл. Свихнулся ты что ли это? Или утаиваешь что-то от меня? Простая интуиция. Телефонный звонок к ее матери был сделан в пяти кварталах отсюда. Может, подружилась с кем-то в доме, ведь бывала она тут достаточно часто. «Сообщу, в участок нет, пока не надо никаких звонков». Они последовали за такси на скоростное шоссе Лонг-Айленд, хотя словно так и подмывало сказать Нику какую-нибудь гадость, он, наоборот, заметил Ник, «Ты лучший хвост в полиции». Что-то, в общем-то, было чистой правдой. Маневрировать Ник умел, не засветившись в любом потоке транспорта, не приближаясь слишком близко, иногда пропуская вперед, съезжая на полосу с более медленным движением, иногда обгоняя объект, пристраиваясь в хвост снова. Да, талант и ценное качество для хорошего копа, но и мошенника тоже». Мрачно заключил слон. Куда, как думаешь, она едет? поинтересовался Ник. Мне известно не больше твоего, буркнул слон. Знаешь, я всегда считал, что Фаррел сделала еще одну копию дневника для себя. Если так, то она единственная, у кого дневник имеется целиком. Возможно, на тех нелинованных листках, с которыми пристает к нам Лэнди. Есть нечто важное, как, по-твоему? — Мне известно, не больше твоего, — огрызнулся Ник. Такси притормозило у бровки. Выйдет ли Лейси? Слон не отрывал от машины взгляда. Он готов был следовать за ней, если потребуется, и пешком. Но она осталась в такси. Через несколько минут машина опять тронулась и остановилась у бензозаправки, где таксист стал о чем-то расспрашивать, видимо, о дороге. Полицейские ехали за машиной через весь город. Постепенно кварталы менялись, дома стали пониже, располагались не так просторно, но все были ухожены. В таких районах Слон чувствовал себя комфортно. «Осторожнее!» — остерег он Ника. «Таксисты явно разыскивают нужный дом. Такси затормозило на Адамс Плейс у дома десять. Через улицу стоянка машин на пять». «Превосходно!» — порадовался слон. «Он видел, как вылезла из машины Лесси». «Вот она о чем-то умоляет водителя через окошко, суя деньги, но тот отнекивается, мотая головой. Наконец, подняв стекло, таксист укатил». Харрел смотрела вслед машине, пока она не скрылась. В первый раз слону удалось толком увидеть ее лицо. Ему показалось, выглядит она очень юной, ранимой и до нельзя напуганной. Повернувшись, наконец, Лейси заковыляла по дорожке к дому и нажала дверной звонок. Так не похоже, что женщина, открывшая дверь, рада впустить ее. Но слон был доволен, что нашел Лейси, пусть потом и придется передавать ее под опеку Болдуину. Ему и невдомек было, что в равной степени радуется и Сэнди Саварено — насмешливо наблюдавший за ним со второго этажа дома десять из спальни. Тут Саварена терпеливо дожидался прихода Лейси Фарел. Мона вернулась с Кит и Джейм домой. — Какой там Нью-Йорк, какой ланч! Я вся на нервах, — воскликнула она. — Позвоню Алексу и приглашу сюда. — Пойдем со мной, — позвала она внучку. — Поздороваешься по телефону с дядей. — Дядя Алекс мне нравится, — сказала Бонни. — Тебе он тоже нравится, правда, Нана? — Не представляю, как пережила бы без него последний месяц, — согласилась Мона. — Ну, а теперь, маленькая, бегом наверх. Кит с Джейм переглянулись. — Ты думаешь о том же? — после минутного молчания заявил Джейм. — Мона призналась. — Именно Алекс подначивал ее уговорить Лейси открыться, где она скрывается. Впрямую Мона ему при Лейсе, возможно, и не проболталась, но выдать можно по-всякому. Например, тогда за обедом она во всеуслышание объявила. Лейси вступила в клуб с великолепным кортом для сквоша. Не прошло и полусуток, как кто-то уже притопал за Лейси в клуб здоровья, скорее всего, с намерением убить. — Случайное совпадение? — Что-то не верится. — Но, Джей, не верится, что тут замешан Алекс? — Надеюсь, что нет, надеюсь. Но ведь сейчас мне тоже пришлось сказать ему, куда едет Лейси. А знаешь, позвоню-ка я по срочному телефону прокурору. И сообщу ему, может, твоя сестра и возненавидит меня за это, но по мне пусть уж лучше ее держат под арестом как важного свидетеля, чем убьют».